При этих словах оба юноши встали, подошли на самый край крыльца, ближе к кучеру. Ещё, казалось, не замер в воздухе последний звук их весёлого смеха, а какой-то голос произнёс слова печали, которую вдруг не может обнять их воображение. Тут вбежала на крыльцо старуха няня. Она стала между молодыми людьми оттолкнула слегка своего прошу назад и близко нагнувшись к кучеру. Чего лезешь, Ираклий, прямо к детям? вскричала она. Дуралей, должен помнить, как ко мне через сад с чёрного крыльца пройти. Что тебе надо? Перекрестись, Катерина Савишна, отвечал Ираклий. Нешто я самовольно господ беспокою? На то есть воля барская, чтоб меня за бурчуком посылать. На то есть воля божия, чтоб старый барин наш приказал долго жить. Алексей перекрестился во всю грудь, глубоко вздохнул и прислонился к столбику крылечка. Проша залился слезами, бросился к няне на шею, обнял старуху своими длинными руками. Он рыдал и приговаривал: Крёстненький мой, родной ты мой, и ты Богу понадобился. Дождь в это время как нарочно усилился. Ираклий отыскал логина, запрягли дрожки, подкатили к крыльцу, и через четверть часа оба юноши ехали по дороге из Данькова в Богимово. Ираклий сопровождал их верхом на своей серой кобылке